Девушка оборвала контакт, и араб невольно усмехнулся её уверенности в его силах. Немного подумав, он решил воспользоваться своими новыми способностями и выяснить, как долго продлится их ожидание. Сосредоточившись, он сплёл потоки огня, воды и воздуха и принялся поднимать своё сознание над лесом. Краски леса приобрели более яркие и сочные оттенки. Медленно вытягивая потоки в обратную движению группы в сторону, он нашёл место последней ночёвки племени. и направился в обратную сторону, туда, откуда племя пришло. Медленно двигаясь вдоль знакомых мест, он наткнулся на длинную кавалькаду ехавших на таргах крагов. Передние два всадника решительно свернули с дороги и понеслись в сторону ущелья. Прикинув расстояние, Араб понял, что они будут здесь утром, а если встанут на ночёвку, то во второй половине дня. Плавно отпустив в потоке стихий, он осторожно вернул своё сознание обратно и тут же скривился от резкой боли. Голова просто раскалывалась. Не выдержав, он издал тихий стон и прижавшись лбом к камню, замер, боясь пошевелиться. Казалось, ещё немного, и его голова просто развалится на части. Но от прикосновения к камню боль немного уменьшилась. Не открывая глаз, он потянулся к стихии земли, обернувшись её потоком, как покровом, принялся медленно избавляться от боли. Земля лечит, так говорил первый его учитель и тренер. наполнил своё тело энергетикой земли, а раб медленно поднял поток в голове, и заключив в неё боль, как в кокон, медленно вытолкнул её из себя. У него сложилось впечатление, что он усилием воли пытается вытолкнуть из головы длинный гвоздь. Почувствовав, что ему заметно полегчало, Ара отодвинулся от камня, и осторожно открыл глаза. Зрение было немного замутнённым, но достаточно острым, чтобы разглядеть, как на него удивлённо таращится пастухи. Бросив на них вопросительный взгляд, он приоткрыл окошко в своей мозговой двери и протянув к ним ментальную нить, грубовато спросил: "Вы чего на меня так уставились?" "Мы многое видели, ар, но чтобы человек мог покидать своё тело и подниматься в небо, такого даже старейшее помнище не умеет", ответил один из пастухов. "Зато я научился", недовольно проворчал ар, но тут же сообразив, что они видели его полёт, растерянно спросил: Погодите, вы видели, как поднимается в воздух моё ментальное тело?" "Какое?" переспросил пастух. "Мой дух", быстро пояснила раб. "Ну да. Ты сначала весь засветился, потом вас вдруг стало двое, а потом второй прозрачный неожиданно поднялся в воздух и полетел в ту сторону, откуда мы пришли, а потом он вернулся и снова слился с тобой. Что это было?" "Я отправил свой дух узнать, как далеко находятся краги", задумчиво ответила раб. "Узнал?" настороженно спросил пастух. Узнал, криво усмехнулся араб. Они свернули в эту сторону и идут напрямую через лес. Суда не явится завтра, если заночуют, то после полуденной еды. Их много? тихо спросил пастух с явным испугом в голосе. Много, также тихо ответил араб. И нам придётся драться насмерть. У нас нет другого выхода, или погибнут они, или всё племя. Выбирать вам. Я буду драться в любом случае. Почему? Что тебе за дело до нашего племени? удивился пастух. Всё просто. Я получил высшее посвящение, обучился масле речи, и теперь я один из вас, и даже больше. Я тот, кто умеет воевать и смог победить крагов в бою. Они постараются убить меня в любом случае. Ты прав, они постараются тебя убить. Согласился пастух. А тебе не страшно? поражённо спросил он. Я привык, меня многие пытались убить, криво усмехнулся Раб. В его голове моментально промелькнуло несколько сцен, где его жизни угрожала реальная опасность. В очередной раз усмехнувшись, он вернулся к реальности и чуть помолчав добавил: "К этому я уже успел привыкнуть. И что ж ты делал, не удержался от вопроса Пастух? Когда они поняла раб? Когда тебе пытались убить?" "Убивал тех, кто пытался убить меня", спокойно ответил он, чуть пожав плечами. "И ты думаешь, что сможешь сделать это и в этот раз?" продолжал допрашивать его парень. У нас нет выбора, спокойно ответила Раб, понимая, что к их разговору прислушиваются другие. Мы должны победить, иначе погибнет всё племя. Спросите себя, что лучше: если выживете вы и станете бродягами без дома и рода, или если выживет всё племя, в котором вас будут помнить как героев, спасших своих близких от крабов, пусть даже ценой собственных жизней. Он специально говорил так, чтобы внушить пастухам желание сражаться не только за себя, но и за свои семьи. В противном случае вся эта затея была обречена на провал. Если ребята испугаются и не смогут правильно метать камни, краги просто согнутых оставят в своих таргов на дне ущелья, взобравшись по стене ущелья. Это было сложно, но возможно. Вся проблема заключалась в том, что он не смог переправить половину парней на другую сторону. Не имея в запасе достаточно времени, он просто не стал рисковать. Вся засада находилась на одной стороне ущелья. Не было даже завала, чтобы преградить всадникам путь. Это было вопиющим нарушением всех канонов войны, но Ара решил положиться на удачу и привычку крагов сражаться верхом. В том, что краги верховые бойцы, он убедился во время своей первой вылазки. Вместо того, чтобы спрыгнуть с тарга и взяться за меч, краг бросился в верховую атаку, когда объединённые силы всадника, скорость тарга и их совместный вес приносили серьёзные результаты. В искусстве же фехтования краги оказались не особо сильны. Во время схватки он заметил, что краку явно не хватает размаха для нанесения удара. Он вполне допускал, что это именно ему попался такой странный крак, но уж очень хотелось верить в лучшее. Но усмехнувшись своей мысли, Мараб внимательно посмотрел на каждого из парней, одновременно пытаясь уловить их настроение. Неожиданно для себя он понял, что может легко уловить, что происходит в голове каждого из пастухов. Тут было всё. И страх за себя, и испуг за жизнь близких, и нежелание убивать, и отчаянная решимость. И внезапно он наткнулся на мысли побеги. Быстро проверив направление этих мыслей, Араб понял, что они принадлежат самому говорливому пастуху, спровоцировавшему его на драку. Только этого не хватало, мрачно подумал Араб и поднявшись жестом позвал парень к себе. Удивлённо оглянувшись на друзей, парень вылез из-за своего камня и неуверенно подошёл к нему. "Может, ты подумал, как ни в чём не бывало, сказала араб. Сала пойдёт одна через лес без оружия. Будет лучше, если кто-то пойдёт ей навстречу. Я подумал, что ты захочешь помочь ей. Ты хочешь, чтобы я шёл один по лесу и нашёл её, растерялся пастух? Ты же не хочешь сказать, что боишься", усмехнулся араб, делая вид, что удивлён. "Если уж девушка не побоялась идти по лесу в одиночку, то сильный здоровый пастух тем более не должен бояться". Да ты прав. Я просто удивился. Я не ожидал такого. Принялся оправдываться парень. Вот и хорошо, широко улыбнул Сараб, хлопнув его по плечу. Ты пойдёшь по краю ущелья ей навстречу и будешь мысленно звать её. Ты её встретишь и приведёшь сюда. Если вы не встретитесь до темноты, заночуешь на дереве. И помни, приятель, без неё не возвращайся. Согласный, кивнув, пастух повернулся и быстро пошёл по краю ущелья в дальнюю сторону, по минутно оглядываясь назад со странным выражением на лице. проводив её взглядом, араб вернулся на своё место и присев на камень, снова задумался. Итак, слабые звено было устранено. Не навсегда, конечно, но отбои он его увёл. Теперь, когда их стало меньше, оставшимся предстоит показать чудеса выучки и меткости, чтобы первыми уничтожать именно крагов. После короткого размышления он снова позвал парней и приказал им собрать ещё булыжников. Удивлённо переглянувшись, пастухи принялись собирать снаряды, регулярно показывая Харабу. Когда у каждого собралось по вполне приличной кучке, один из пастухов спросил: "Зачем нам так много камней? Разве крагов так много? Я видел много всадников. Не уверен, что все они краги, но мы должны быть готовыми ко всему. И помните, что в первую очередь должны умереть именно краги. Они самые опасные, остальных добьём после". "А как мы узнаем на таком расстоянии, кто из них крак, а кто просто всадник?" задал пастух вполне резонный вопрос. Просто усмехнулся раб. Все краги вооружены. У них на поясе висят мечи. Убивайте всех, у кого увидите меч. Удивлённо посмотрев на него, парень почесал в затылке, развдя руками, проворчал: "Как-то я сам не догадался. Это всё из-за отсутствия опыта. Ты никогда раньше не воевал, вот и не знаешь многих вещей. А для меня война была работой. Не расстраивайся, будем надеяться, что после завтрашней схватки вам больше не придётся воевать". "А что будешь делать ты?" неожиданно спросил пастух. О чём ты? Не понял, Араб. Ну, что ты будешь делать после того, как племя найдёт себе новое место для стойбища? Не знаю. Всё дело в том, что я чужой в вашем мире, не смогу жить здесь всегда. Кто знает, может быть, мне придётся задержаться и сделать что-то ещё, а может меня отправят обратно в мой мир, задумчиво ответила Араб. Тебе, наверное, очень тяжело, тихо спросил пастух. Скажу честно, приятно в этом мало, устало кивнула Араб. А чего хочешь ты сам? Ты хотел бы остаться и жить с нами или мечтаешь вернуться в свой мир? Не знаю, вздохнул в ответ араб. Мне нравится здесь, но это не мой мир. Мне не хватает многих вещей, к которым я привык там. Думаю, мне очень скоро станет скучно, и я начну искать приключений. Не знаю, снова вздохнул он и медленно пошёл к своему камню. Сумерки сменились ночной темнотой, и группа устроилась на ночёвку. Араб приказал разделить ночь между всей группой и дежурить по одному. В случае появления хищников парни должны были немедленно разбудить его. Но шум поいでнте пастухами, пока они собирали камни, напугал всех животных на много километров вокруг. Ночь прошла спокойно. Утром, с первыми лучами солнца, Араб поднял всю группу и порыкивая на них сержанским тоном, заставил разогреть мышцы, сделав слабые подобие зарядки. По завтраку с вяленым мясом с лепёшками, запив всё это ключевой водой, группа снова расселась по местам. Судя по всему, краги остановились на ночёвку. Не рискуя повторять вчерашний опыт с отделением духа от тела, раб погрузился в стихию земли, и внимательно прислушался к звукам, идущим из её глубин. От трешившихся от треска ломающихся под огромным давлением камни, от мерного гула протекающих вулканических процессов и от шипящего шороха сыпающегося песка, он услышал мерный топот множества лап. Где-то далеко на самом краю слышимости он услышал его и понял: что краги уверенно несутся прямо в его ловушку, вынырнув из потока энергии, Араб глубоко вздохнул и позволил себе немного расслабиться. Они идут, значит, все его расчёты, основанные только на догадках, предположениях и логике, оказались верны. Воглядя в свои угрюмые воинства, Араб усмехнулся и громко сказал: "Ну, вояки, готовьтесь, они скоро придут". Такое впечатление, что ты этому рад. Мрачно отозвался пастух, задававший ему вечером вопросы. Конечно, ратор смеялся в ответ Араб. Ведь это значит, что мы сумели их обмануть и заманить в ловушку. А племя теперь в безопасности. Разве это плохо? "Нет, конечно, здорово", усмехнулся в ответ пастух. "Но мы ещё не победили". "Это верно, но нам удалось сбить их со следа. Теперь у племени есть время уйти как можно дальше. Это и было самым главным. Осталось только уничтожить крагов, и племя сможет жить спокойно. Они проще просто уйти. Пусть теперь ищут, куда мы подевались, с сомнением отозвался другой парень. Это, конечно, проще, кивнул в ответ Араб, но разве было такое, чтобы краги отказались от погони? Я не знаю их так хорошо, как чин или кара, но в одном я уверен точно: они будут нас искать, ведь они не только потеряли стадо босков, их оскорбили, а краги такого не прощают. Значит, они будут искать племя, и рано или поздно найдут, и тогда всё начнётся сначала. Значит, у нас нет другого выхода, только дождаться их уничтожат, спросил пастух. Да, поверьте, друзья, если бы был другой выход, я бы так и поступил. Вступать в войну с обычными бойцами, имея рядом только простых пастухов, не самый лучший способ победить. Но другого выхода у нас нет. Ну, значит, нам осталось только победить, решительно ответил парень и, поднявшись, снова принялся собирать бы и припасы. Удивлённо посмотрев на него, остальные члены группы растерянно переглянулись. Но увидев, что парень не собирается останавливаться, последовали его примеру. К обеду они собрали столько камней, что можно было уничтожить целый полк. Работа не стала останавливать их. Большое количество бы и припасов, и сам процесс их сборки отвлекали пастухов от мрачных мыслей и вселяли в них иллюзию уверенности в своей победе. Их трудовой энтузиазм ора прервал только когда солнце поднялось в зенит. Заставив ребят перекусить, он вернул их на свои места, приказав замереть и ждать, думая о чём-нибудь приятном. Вспомнив про салу и труса, которого он отправил ей навстречу, он сосредоточился и позвал девушку. Ответ пришёл сразу, словно она ждала его зова. Я слушаю тебя. Ар. Как прошла ночь? Хорошо. Я сделал, как ты сказал. Выбрался из ущелья и ночевал на дереве. А теперь до квам. Хорошо. Я отправил тебе навстречу того болтливого парня. Не помню, как его зовут, но он заставил меня отлупить всю команду. Я поняла, о ком ты говоришь, в голосе девушки послышалась улыбка. Только не понимаю, зачем он мне нужен. Я скоро и сама к вам доберусь. Он испугался, и я решил, что ему лучше быть подальше отсюда. Я не встречала его, может, он пошёл другим путём, удивлённо ответила Сала. Не знаю, но на всякий случай будь осторожна. Он хоть и трус, но с прощёй обращаться умеет. Я сказал, чтобы он шёл по краю ущелья. А как идёшь ты? Так же, но мне пришлось уйти далеко за скалу, чтобы найти место подъёма. Не спеши, и будь ущем внимателен, попросил её арапа, прервал контакт. Его внимание привлекла стая птиц, резко поднявшихся в воздух в нескольких километрах от ущелья. Так птицы взлетают только если кто-то напугал их. С той стороны их напугать могли только краги. Присмотревшись к полёту птиц, арапу удовлетворённо кивнул головой. Краги пришли, ещё немного и начнётся самое главное. Бросив быстрый взгляд на пастухов, он негромко предупредил: Соберитесь, друзья, они уже близко, ещё немного и начнётся. Откуда ты знаешь? не удержался от вопроса один из парней. Знаю, видишь, птицы резко поднялись в воздух. Так бывает, когда их кто-то неожиданно напугает, с улыбкой пояснила Раб. Но ведь это могут быть и хищники в поле зрения, ответил тот. Верно, но когда нападает хищник, птицы кружат на одном месте, а потом возвращаются на насиженные места. А когда появляется большое количество непонятных тварей, они начинают в панике метаться. искать спасения. Как видишь, разницы есть. А кроме того, они поднялись именно с той стороны, откуда должны прийти краги. Согласно Кивну, пастух настороженно посмотрел на сплошную стену леса и, присев за камень, принялся крепить на руке ремень пращи. Быстро переглянувшись, пастухи последовали его примеру. Не сводя глаз птичьей стаи, Ара понял, что противник вот-вот появится. Переложив тулы со стрелами так, чтобы они были под рукой, он внимательно следил за дальним концом ущелья. Ещё в первой своей стычке с крагом араб заметил, что несмотря на свой солидный вес и нафсадника, тарги бегут практически бесшумно. Их широкие лапы были снабжены толстыми мягкими подушечками, отлично амортизирувшими удары лап по земле. Даже бегущего в полный мах тарга было сложно услышать. Наконец из-за поворота послышался громкий рык, и на открытый участок прямо под засадой вылетела кавалькада всадников. Впереди на невысоком поджаром тарги неслась крага. плечо, которое было перевязано широким, покрытым пылью полотном. Хозяин меча, отметил про себя араб, медленно поднимая лук и сосредотачиваясь. Команду к бою он собирался отдать ментально, чтобы максимально сохранить эффект неожиданности. Выцелив несущуюся вперёд женщину, араб одними губами прошептал: "Тебя ведь предупредили" и выпустил стрелу. В следующую секунду он отдал короткий ментальный приказ: "Бей!" И пастухи дружно взмахнули пращами. Гул раскрученных в воздухе кожаных ремней перекрыл плеск ручья под лапами торгов, и в воздухе зазвенели камни. Краги не ожидали засады, и первый же залп смел с сёдил весь первый ряд всадников. Неожидавшие нападения краги растерялись. Так и не сообразив, откуда пришла смерть, они бестолково крутились на своих торгах, пытаясь разобраться, какая им грозит опасность. Не дожидаясь, пока они что-то поймут, Араб снова вскинул лук и принялся уничтожать их одного за другим. Увидев, что на достигнутом он останавливаться не собирается, пастухи принялись осыпать крагов потоком камней. Араб Недарм гонял их до седьмого пота, практически каждый камень, вылетевший из пращи, находил свою цель. Краги гибли, так и не сообразив, откуда приходит смерть. Наконец, самый старший из крагов, единственный, кто уцелел из первого ряда всадников, сообразил поднять голову и, увидев пастухов, громко завопил: Всем спешиться, они наверху, бросайте таргов и поднимайтесь на скалу, их нужно уничтожить. Услышав его крик, араб понял, что их засада раскрыта, и принялся стрелять с удвоенной скоростью. В такой толпе он не боялся промахнуться. Каждая его стрела находила свою цель, сбивая на азем по крагу. Пастухи тоже времян даром не теряли. сообразив, что поднявшись на скалу краги просто изрубит их в капусту, парни принялись швырять камни так, словно собирались поставить рекорд по скорости метания. Увесистые булыжники, запущенные твёрдой рукой, разбивали головы крагов и торговцев с одинаковой лёгкостью. Даже попав просто в корпус, камни ломали рёбра и кости конечностей. Вскоре от огромной кавалькады остались жалкие ошмётки. В уничтожении всадников приняли участие и тарги. Огромные хищники, почуяв запах крови и смерти, словно взбесились, принявшись нападать на любого, кто попадался им на глаза. Рёв разъярённых хищников, вопли крагов, свист камней всё это смешалось в плашную какофонию звуков. Отражённые от скал они усиливались эхом и разносились по всему ущелью диким, ни с чем не сравнимым гулом. Из всех спустившихся в ущелье крагов на скалу подняться только трое: мужчины и две женщины. Араб несколько раз пытался достать их стрелами, но они оказались в мёртвой зоне. Убедившись, что прямого столкновения не избежать, Араб отдал пастухам ментальный приказ отходить. Дружно поднявшись, парни выбрались из ущелья и быстро отошли к кромке леса. Собрав тулы со стрелами, Араб присоединился к ним и быстро обведя своё войско взглядом, сказал: "В драку не лезть, без моей команды не двигаться и камни не бросать. Посмотрим, что они будут делать". Ты же говорил, что нужно убить всех, удивились пастухи. А я и сейчас готов это повторить, но я хочу знать, чего они добиваются. Как скажешь, недоумённо переглянулись пастухи. Ждать пришлось недолго. Скорее из ущелья послышались скрежет и стук падающих камней. На краю ущелья поднялись краги. Быстро осмотревшись, мужчина увидел собравшиеся в кучу пастухов и злобно оскалившись, выхватил меч. Стоявшие рядом с ним женщины последовали его примеру. Недолго думая, араб скинул лук, и одна из женщин с воплем рухнула обратно в ущелье. Увидев в руках этого странного человека такое необычное оружие, мужчина насторожился и после недолгого молчания сказал: "Что это за оружие? У вас такого нет", коротко ответил араб. "Кто ты такой?", мрачно спросил мужчина. "Тот, кто уничтожил вас. Зачем ты это сделал? Что тебе до этого племени? Ты же воин, а значит, мог бы стать одним из нас". "А зачем мне это?", с усмешкой спросил араб. О пастухов я получил то, чего нет у вас знания, а вы просто стадо злобных монстров, умеющих только удовлетворять свою похоть. Вы мне не интересны. Не ослышал, что ты настоящий воин? Докажи это. Сразись со мной, злобно прорычал крак. Если она даст мне свой меч, то я сражусь с тобой, небрежно пожал плечами араб. Его предложение преследовало две цели: попробовать на прочность этого крака и оставить женщину без оружия. Криво усмехнувшись, крак не глядя протянул руку, и женщина покорно вложила в неё своё оружие. Швырнув меч под ноги арабу, крак отступил от края ущелья и разминаясь, взмахнул своим клинком. Отдав лук одному из пастухов, ара ловко подкинул меч в излом своего армейского ботинка и, поймав его в воздухе за рукоять, быстро размал плечи, готовясь к бою. Оценив его движение, крак мрачно кивнул и медленно двинулся по кругу, примериваясь к первому удару. Внимательно отслеживая все его перемещения, рап остался стоять на месте, продолжая разворачиваться к нему правым боком, прикрываясь клинком. Не давая крагу поставить себя лицом к солнцу, он легко переместился к самому краю расщелины, заставляя противника предпринять активные действия. Дальше идти было некуда. Сообразив, что его ловко вынудили атаковать, краг взмахнул мечом и нанёс удар сверху вниз, наровя разрубить врага пополам. легко скользнул в сторону, а раб принял удар на сильную часть клинка и, пропустив его по касательной, ударил в ответ. Разозлённый краг едва успел пригнуться, пропустив удар над головой, и тут же ответил колющим ударом от пояса. Незагнувшись самым неимоверным образом, раб пустил укол вдоль тела и взмахом клинка нанёс рубящий удар поперёк груди крага. На этот раз он не промахнулся. Отскочив в сторону, Крак приложил ладонь к груди, удивлённо посмотрев на крововальный палец, злобно прорычал. Хороший удар, но это только начало. Тогда вы продолжим, презрительно усмехнулся Араб, переходя в атаку. Его клинок замелькал со скоростью атакующей змии. Растерявшись от такой неожиданности, Крак ушёл в глухую защиту, с трудом успевая отбивать нацеленные на него удары. Не давая противнику опомниться, Араб наносил удары на разных уровнях, то и дело доставая до его тела. Ещё раз отскочив назад, Крак быстро осмотрел себя и в очередной раз зарычал. На груди и животе обнаружилось сразу несколько серьёзных порезов. Рубашка из паучьего шёлка окрасилась кровью. Не давая им отдышаться, раб снова пошёл в атаку. На этот раз он начал применять приёмы восточных стилей борьбы. В отличие от западных стилей, они были более подвижными и заставляли противника защищаться более активно. Круги и восьмёрки, которые выписывал меч в руках Араба, заставляли Крага постоянно перемещаться, стараясь держать дистанцию. Со стороны это действо создавало впечатление, что он просто гоняет Крага по всей поляне, как не смышлённого ученика. Сообразив, что выглядит нелепо, Краг прохрипел очередное ругательство и попытался остановиться, но, получив очередную рану, снова заметался по поляне. Не давая ему ни секунды передышки, Араб продолжал рубить и колоть. методично загоняя Крага на край расщелины. Неожиданно для себя оказавшись на самом краю, его противник сделал то, что мог сделать только отчаявшийся человек. Вскинув меч, Краг бездумно бросился на врага. В ту же секунду клинок араба пронзил грудь Крагана сквозь. Вздрогнув, Краг удивлённо посмотрел на торчащий из груди меч и, закрипев, медленно повалился в ущелье. Гладко отполированное лезвие легко выскользнуло из тела, оставшись в руке пса Вайнай. Устало проведя ладонью по лицу, араб тяжело вздохнул и, обернувшись, бросил быстрый взгляд на оставшуюся женщину. Растерянно поглядев на котящейся вниз тело, она повернулась к победителю и зябко передёрнув плечами, тихо спросила: "И что дальше? Ты сделаешь меня своей рабыней для ночных развлечений?" "У меня никогда не было рабов", покачал головой араб. "А развлекаюсь я мирно". "Так, а что же будет тогда дальше?" настоятельно повторила она. "Дальше?" мрачно переспросил араб. А дальше всё, ответил он резким взмахом перерубая горло стоявшей перед ним краги. Чуть слышно всхлипнув, она захрипела и рухнула следом за своим предводителем. Видевшие это пастухи охнули со страхом и попятились прочь от него. Обведя их задумчивым взглядом, араб заглянул в ущелье и, убедившись, что тарги хорошо доделали начатое ими, тихо сказал: "Радуйтесь, парни, мы их победили. Племя может жить спокойно". Никто из пастухов не успел ничего ответить. Где-то рядом с поляны раздался го роскручиваемый прочь, араб, как подкошенный, упал на землю. В ту же секунду над его головой про свистел камень. Сделать это мог только один человек. Отправленный навстречу Сали пастух, быстро глядя в ближайшие кусты, араб откатился в сторону и спрятавшись за деревом, поднялся на ноги. Парень знал, что промахнулся, не спешил выходить, понимая, что ему будет за эту выходку Уставшему арабу совсем не улыбалось бегать по лесу в поисках предателя. Встав так, чтобы спину ему прикрывало ущелье, он сосредоточился, сплёл поток стихии воздуха и принялся обыскивать ближайшие кусты при помощи этого ментального щупа. Парню нашёл метров в 50 от поляны. Удивившись столь ловкому броску, араб дотянулся до предателя и, обвив ему горло петлёй из энергетического каната, принялся вытаскивать его из леса. Спустя несколько минут удивлённый пастухи уставились на судорожно хватавший во ртом воздух приятеля, которого невидимые путы волокли из леса, как связанного бычка. В то же время с другой стороны появилась Сала. Не поняв, что происходит, девушка удивлённо посмотрела на вышедшего из-за дерева араба и, повернувшись к стоящему на коленях с посиневшим лицом пастуху, спросила: "Ты должен был встретить меня. Где ты был?" "Я скажу тебе, где он был", ответил араб, немного распуская плечи невозмутиха на горле парня. Он и не собирался идти тебе навстречу. С самого начала он хотел предать нас криком, предупредив крагов о засаде, но я не дал ему такого шанса, отправив к тебе. Тогда он решил дождаться конца схватки, чтобы встать на сторону победителей. Он не сомневался, что краги убьют нас, но когда понял, что победили мы, решил сам стать героем. Убив нас всех, он пришёл бы в племя, и рассказал, как героически сражался, оставшись единственным выжившим. Но «Ну зачем, спросил один из пастухов, чтобы получить почеты признание, став героем, он смог бы потребовать себе всё, что захотел, пожал плечами Араб. Откуда ты всё знаешь, прохрипел предатель с ужасом глядя на него. Араб не хотел и не собирался объяснять глупцу, что всё это старо как мир, и что в каждом народе, в каждом племени всегда найдётся тот, кто мечтает получить почеты и славу, не прилагая для этого никаких усилий. Повернувшись к парням, он молча оглядел их потрясённые физиономии. И шагнул к предателю, резко взмахнул мечом, который так и не выпустил из рук. Отрубленная глава предателя покатилась по траве. Из перерубленной шеи ударил фонтан крови, обезглавленное тело рухнуло в траву. "Зачем?" возмущённо воскликнул Сала. "Племени мы скажем, что его убили краги. Пусть его близкие думают, что он погиб защищая их. Не стоит говорить, что он стал предателем", устало ответил Араб, медленно вытирая клинок. Оставлять его в живых было опасно для всего племени. Никто не знает, на что он мог бы пойти ради достижения своих целей. Жажда власти и богатства страшная страсть, которая может завести человека очень далеко. Но его близкие ни в чём не виноваты и не должны страдать. Я всё расскажу сам. Ваше дело просто молчать и подтверждать мои слова. Согласны? Мрачно переглянувшись, пастухи молча закивали головами. Кивнув в ответ, араб вытер клинком одежду убитого. Иссуну Фивазапоез приказал собираться в обратный путь. А он, спросила Сала, тыче пальцем в тело: "Сбрось его в ущелье, пусть их прихвостень будет со своими хозяевами", ответила араб с неожиданной злостью. Он наш соплеменник попытался возразить Сала, но он не дал ей договорить. "Он предатель, и ничего больше, это первое, а второе, у нас нет нужных инструментов, чтобы выкопать яму. Хочешь сделать это голыми руками?" Сообразив, что он прав, Сала молча покачала головой и отошла в сторону, давая парням возможность сделать своё дело. Ухватив её за ноги и плечи, пастухи скинули тело в ущелье и с мрачными лицами построились в колонну по одному. Повернувшись к девушке, араб погладил её по плечу и со вздохом сказал: "Я знаю, тебе трудно принять всё это, но это и есть война, девочка. Не надо сильно задумываться над тем, что случилось. Такое бывает, это просто жизнь. Отведи нас обратно, ладно?" Я если захочешь поговорить, просто подожди до того момента, как мы вернёмся в племя. Пусть всё уляжется, а потом задашь мне свои вопросы. Вздохнув, Сала кивнула ему в ответ и быстро пошла в сторону заката. А обратный путь занял у них ещё 4 дня. Они действительно смогли выиграть время для племени, и теперь никто из прежних хозяев не сможет найти их. Племя стало свободным и смогло сохранить свою тайну. Несмотря на страх перед запретным лесом, вожди решились увести племя на дальний выпас, которым племя пользовалось только в особо тяжёлые времена. Широкий луг располагавшийся прямо посреди лесной чаще, чтобы никогда не высыхал, даже если все остальные выпасы сжигались летним солнцем. Именно сюда и привели они племя, решив поставить стойбище в этих никому не принадлежащих местах. Надеется на милость владельтелей крагов, они больше не хотели Все жители племени дружно согласились, что им проще справляться с дикими хищниками, чем с цивилизованными владельтелями. Группа араба присоединилась к племени, когда пастухи уже начали строить новые дома для стойбища. Строительство велось просто: в землю вкапывались четыре столба, которые укреплялись поверх ужердями. Задняя стенка дома делалась ниже передней, образуя скат на сезон дожди. Потом на эти жерди укладывались лёгкие стволы местной разновидности бамбука и покрывались просмалёнными шкурами босков. Стены делались по тому же принципу: между внутренними и наружными шкурами укладывались соломенные жгуты, и здорово утеплявшие стены. Вместо двери использовали ещё одну шкуру, а окно было прорезано с противоположной стороны. Группа араба вышла из леса ранним утром. Не останавливаясь тоначу, вконь шли все ночи, чтобы быстрее добраться до племени и сообщить всем радостную новость. На этом настояли сами пастухи. Ребятам не терпелось поскорее оказаться дома, чтобы забыть все ужасы этой схватки. Несмотря на эйфорию победы, им было страшно. Все они по какому-то негласному договору избегали вспоминать подробности боя, стараясь поскорее забыть о нём. Больше всего по выражению самих же ребят им хотелось оказаться дома, рядом с родными и близкими. Понимая, каково им приходится, Араб не затрагивал эту тему, надеясь, что со временем парни успокоятся и забудут увиденные кошмары. Для таких мирных и спокойных людей вся эта действительность была суровым испытанием. Только Салак, к удивлению Араба, продолжал донимать его расспросами, требуя всё новых подробностей. Напрям же Привалина довела его почти до исступления. Не выдержав, он просто наорал на неё и отправил спать на другую сторону костра. Девушку успокоил только после того, как он в десятый раз повторил ей, что тарги разорвали всех раненых и только потом убежали в лес. Эти полудикие животные так никогда и не становились окончательно прирученными, хотя и вынуждены были возить на себе всадников. И то, что они при первой же возможности ушли в лес, означало, что вскоре Чещёба будет населена ещё несколькими кланами хищников. При появлении вышедших из леса бойцов стобища огласилось криками и воплями мальчишек. первыми заметивших группу с улыбкой глядя, как куча серванцов подпрыгивая несётся в сторону группы, Ара поблегчённо перевёл дух и бросив быстрый взгляд на Салу тихо сказал: "Ну, вот, кажется, и всё. Я своё дело сделал". Словно уловив, что он сказал, девушка пристроилась рядом и взяв его за руку спросила: "Теперь ты идёшь?" "Не знаю, честно признал Сарап, это зависит не от меня". И ты позволишь, чтобы твою судьбу решал какой-то камень, простой булыжник, возмущённо воскликнула она. Это не простой булыжник, и не он решает мою судьбу, улыбнулся в ответ Араб. Камень это просто способ, которым меня отправили сюда. Решают все силы, о которых мы ничего не знаем, ведь первый помощник, который учил вас мыслить речи, тоже ушёл. Его увели, когда настало его время, и он сделал своё дело. Так же будет и со мной. "Как будто ты знаешь", насупилась девушка. Я уже говорил, это не мой мир и не моя жизнь, грустно улыбнулся Раб. Именно поэтому я и не хотел близко сходиться ни с кем из девушек племени. Я пришёл и ушёл, а они останутся здесь. Мне надо так говорить, неожиданно оборвала его Сала. Я всё это знала и не жалею, что всё так сложилось. Мне было хорошо, и я хочу, чтоб так было и дальше. И даже если ты уйдёшь, я всё равно буду вспоминать тебя с благодарностью. Почему не удержался он от глупого вопроса? Потому что с тобой я узнала много такого, чего не знала раньше, просто ответила девушка. Вспомнив несколько эпизодов из их совместных ночей, араб молча кивнул и вздохнув направился к фургону чина. Ему предстояло подробно рассказать старейшинам обо всём, что произошло. В большом жилище старейших, построенном одним из первых, уже находились вождь и помнищи племени. Войдя в просторный дом, араб отвёл собравшимся короткий поклон и молча уселся на предложенное место. Одна из женщин подала ему тарелку с едой и кувшин с молоком. Чинно сидевшие старики молчали, давая гостю возможность покончить с едой. Быстро сметя со тарелки всё предложенное, араб глотнул молока и, отставив кувшин, перевёл взгляд на сидевших большим полукругом старейшин. "Ты сделал то, что обещал", твёрдо произнесла Кара. Араб с удивлением понял, что это был не вопрос, а утверждение. Она знала, что всё прошло успешно. Не найдя, что ей ответить, он просто кивнул. Ты сумел победить крагов и избавить племя от беды, негромко сказала помнищи и помолчав добавила. Ты сделал всё, что было тебе назначено. Осталось последнее дело. Ты должен оставить нам своё потомство. Ты всё ещё носишься с этой идеей? нехотя спросила Раб. Ты опять начинаешь этот спор? удивилась Кара. Не понимаю, что тебе так не нравится. Ты присло, чтобы спасти племя, так доведи своё дело до конца. Но почему ты вдруг решила, что мне предназначено именно это, возмутил Сараб. Ты задаёшь этот вопрос, помнившие дружно дивились старейши. По вашему, она знает это точно, растерялся Сараб. Я же говорил тебе, Ар, наши знания это не просто куча туманных ответов на глупые вопросы. Мы спрашиваем и получаем ответ, усмехнулась Кара. Я знаю, ты не хочешь, чтобы твои дети росли без отца и были изгоями. Но в нашем племени так не бывает. Каждый ребёнок для нас очень важен. Ведь это наше будущее. Никому не позволено обижать наших детей, ведь это значит обижать будущее. Я не хочу больше спорить, вздохнула Раб. Но вы должны знать, даже такое отношение к детям не избавляет вас от предательства. Что ты хочешь сказать? тут же насторожился Чин. Галь парень, который не вернулся. Он хотел предать нас, выдать крагам, а когда я разгадал его намерения, попытался убить меня. "И что ты сделал?" спросил старик. "Ну, раз я сижу здесь, а его нет", пожал плечами араб. "Я не мог допустить, чтобы предатель узнал о новом стойбище. Я убил его и велел парням молчать о том, что они узнали. Его близкие не должны страдать". В доме наступила гробовая тишина. Растерявшиеся старики не знали, как реагировать на такое известие. предательство соплеменника было делом из ряда вон выходящим. Наконец, Кара нарушил молчание. Ты правильно поступил, Ар. С мальчишками я разберусь. Они будут молчать. Удивительно, но ты снова спас нас от беды. Ты одобряешь убийство соплеменника, Кара спросил один из стариков. Не торопись с решением, Мин. Вспомни, что было с нами всего несколько лун назад. Парень спас племя от новой беды. Ведь теперь мы можем спать спокойно, зная, что никто не побежит докладывать крагам, где мы построили новое стойбище. Теперь мы свободны и можем жить так, как хотим сами. Но он убил одного из нас, продолжал возмущаться старик. Я убил предателя, рявкнул в ответ араб. Думаешь, мне это доставило удовольствие? Ошибаешься. Он был мальчишкой, слабоком, который не мог противостоять мне, но я сделал это, чтобы защитить вас. Не нужно так кричать, Ар, с усмешкой ответил ему Кар. Я знаю, ты сделал это не ради удовольствия, а ради жизни племени, и значит, нам не в чём тебя упрекать. Хватит причитать, Мин. Это сделано, и этого уже не исправишь. Научись принимать новое так, как оно есть. Завтра мы, помнишь, начнём отбирать девушек, и как только они будут готовы, мы отправимся в храм. Это всё. А теперь иди, Ар, отдыхай. Силы тебе понадобятся. С усмешкой добавила она. Молча кивнув, араб поднялся, вышел из дома. Спор со стариком вывел его из себя. Глубоко вздохнув несколько раз, он успокоил бешено бьющийся пульс и, почувствовав, что пришёл в себя, медленно пошёл к своему фургону. Салав встретил его вопросительным взглядом и, убедившись, что он, как всегда, спокоен и невозмутим, вернулась к своим обычным делам. Усевшись нашкура, араб небрежно бросил меч рядом и, посмотрев на девушку, мрачно сказал: Карна настаивает на поход в храм. Я знаю, невозмутимо кивнула Сала. И что ты об этом думаешь? Дому тебе нужно сделать так, как она говорит. Не тогда внуты была против этого похода, удивлённо проворчал он. Была, легко согласилась девушка, но подумав, я поняла, что племени действительно нужна твоя кровь. И когда что успел это понять, удивился Араб. Когда ты позвал меня, там в ущелье, для того, чтобы говорить на таком расстоянии, нам всем нужно кричать изо всех сил. А ты не кричал, а наоборот сдерживал свой голос. Скажу честно, мне даже стало страшно, когда я поняла, какой силой ты обладаешь. Кара права. Твоя кровь нужна нам. А от этого племени станет только сильнее. Знаешь, иногда женская логика выбивает меня из колеи, проворчала Ра. Женской что? удивлённо повернулась к нему Сала. Женская манера рассуждать, с усмешкой пояснил он. Чем же она тебе не нравится, не поняла Сала. Я осознала то, что важно для всего племени, а не только для меня. "И ты не станешь возражать и обижаться на меня, осторожно спросила Араб. Не скажу, что мне будет легко принять это, но и винить тебя я не смогу. Ты присланный, и этим всё сказано. Ты выше, чем простой пастух", решительно закончила она. Удивлённо покачав головой, Араб в очередной раз тяжело вздохнул и, выбравшись из фургона, отправился осматривать стойбище. Не зная, куда себя деть, он бродил по поселению, внимательно присматриваясь ко всему, что хоть немного могло его заинтересовать. Побродив по стойбищу до самого вечера, он вернулся в фургон только с наступлением темноты. Выпив холодное молоко, он сбросил своё кожаное одеяние и, улёгшись на шкуры, устало закрыл глаза. Через неделю после возвращения своего победоносного похода Араб снова был вынужден отправиться в дорогу. На этот раз их караван состоял из четырёх фургонов, которыми ловко управляли мальчишки под руководством Люка. Гордый, доверенный ему миссией мальчишка вывел лёгкий фургон араба во главу каравана и уверенно повёл его в сторону храма. В трёх следующих фургонах ехали восемь молодых женщин, которых старейшины помничи отобрать для этой миссии. К удивлению самого араба, все женщины отнеслись к предстоящему совершенно спокойно. Не было ни пересмешек, ни косых взглядов в спину. Никто из пастухов не пытался выяснять с ними отношения или затеять драку. Самараб чувствовал себя тельцом, которое готовили к жертвоприношению. Помнищицы зорко следили за всеми его перемещениями, то и дело подсовывая какое-то питьё. На его закономерный вопрос, что это такое, они только неопределённо пожимали плечами и делали непонимающие физиономии. В конце звереф от такого отношения он оломился в фургон помнищих и резким усилием воли распахнув свою ментальную дверь, выбросил в них всю имеющуюся в наличии энергию, моментально блокируя всех женщин. Неожиданный такой напор, помнивший в один миг были сжаты его ментальными тисками. Переглядываясь друг с другом, они попытались оказать сопротивление, но он оказался сильнее. Сжав их сознание ещё больше, он мысленно завопил во весь голос: "Что вы мне подсовываете?" Очевидно, он не рассчитал силу своего ментального крика. Едва дышащие женщины испуганно жались, с болезненным видом зажимая голову руками. Арте, любина, сразу ли отпусти, перестань так карать, тихо прохрипела Кара. Мрачно глядя в женщину, он медленно распустил свою плеть энергии, избавив ментальный голос почти до шёпота, повторил вопрос. Что вы мне всё время подсовываете? Это сбор специальных трав, устало пояснила Кара, растирая ладонями виски. Он даст тебе силы, и увеличит прочность твоего семени. Что это значит, не понял. Он. Это значит, что мы делаем всё, чтобы девчонки зачали. А ты не подумал, что я человек из другого мира и твои травы могут не подействовать на меня или подействовать как-то не так, рассердился Арап. Человек есть человек, пожал плечами Кара. Девочки тоже пьют настой только из других трав. Неужели ты и вправду считаешь, что меня прислали именно для этого, спросил Арап, усаживаясь на шкуры. Ты сам только что доказал это, усмехнулась в ответ Кара. Неужели ты думаешь, что я упущу такую силу? Какую силу? Опять не понял араб. Твою. Кажется, ты так и не понял, что ты один сильнее нас всех вместе взятых. Когда ты ворвался сюда, твоя сила скрутила нас как сырые шкуры. Мы рвались, но это было всё равно что пытаться остановить бегущего боска. Твоя сила должна остаться с нами. Ты сделаешь это, иначе останешься в нашем мире навсегда, твёрдо закончила Кара. Уже сделал, криво усмехнул Сараб. Что? подскочила старейшая. Где? Когда? Сала, она носит моего ребёнка, тихо признал Сараб, самоузнавший об этом перед самым отъездом из стойбища. И ничего мне не сказала. Вот и паршивка, возмущённо всплеснула руками Кара. Вот вернёмся с своими руками и уши надеру, пообещала она, потрясая в воздухе сухими кулачками. Ты оставишь её в покое, жёстко ответил он. Девочки, так здорово достанется. С чего ты это решил? Не поняла, Кар. Она останется одна с ребёнком, начал было он, но старейший перебил его. Сколько раз тебе повторять? У нас нет чужих детей. Может, там в твоём мире и принято убивать чужих детей, но у нас всех детей берегут. Это наши законы, резко ответила Кар, пристукнув кулачком по колену. Тяжело вздохнув, Ара побрюченно махнул рукой и, поднявшись, вышел на улицу. Догнав свой фургон, он запрыгнул в кузов и с ходу наткнулся на настоящую в полный рост салу. Девушка стояла, воинственно перев кулаки в бёдра и глядя на него со злым выражением лица. Что случилось, насторожился араб? Что случилось, случилось переспросила девушка? Это я тебя должна спросить, что случилось. Ты орал и бушевал так, что даже мальчишки с фургона выпадали. Что ты сделал с помнищими? Ничего, нужно было сразу отвечать на мои вопросы, тогда этого бы не случилось, ворчливо отозвался он. Помнивший недажды отвечать ни на чьи вопросы, строго ответила Сала, но он перебил её, резко ответив: "На мои вопросы все отвечают, и если кто-то этого не делает, то ему бывает очень плохо. Ты смеешь угрожать старейшим?" растерялась Сала. "Я угрожаю тому, кому сам считаю нужным", прорычал он в ответ. Араба уже начал раздражать этот разговор. Спор со старейшишим и так не добавил ему благодушия, а теперь настроение испортилось окончательно. Запомни, девочка, я всю жизнь прожил вне законов и всегда делал только то, что сам считал нужным. Я это знаю, грустно кивнула девушка, безвольно повесив руки. Поняла, когда увидел, что ты сделал с Галом. Такое мог сделать только тот, кто не боится законов, для кого их нет. И тогда я испугалась тебя, а сегодня ты добавил к моему старому страху ещё и новый. Значит, теперь ты боишься меня? спросил араб. Ему вдруг стало очень грустно и неуютно. Где-то в груди возникло ощущение сосущей пустоты. "Тяжело вздохнув, Сала опустилась на шкуры и снова вздохнув ответила: Я не знаю, как относиться к тебе. Сначала, когда всё только случилось, я была счастлива. Потом, когда почувствовала, что у меня будет ребёнок, я готова была петь и прыгать от радости. А когда увидела, каким жестоким ты можешь быть, испугалась. И вот сегодня ты посмел угрожать старейшинам. Я не знаю, как мне себя вести. Просто будь собой". тихо ответил он, усаживаясь рядом с ней. Пойми, я человек войны, а война очень жестокая штука, страшная. Теперь я это поняла, вздохнула Сала, осторожно прижимаясь к его плечу. Они так и просидели до самого вечера, молча, просто наслаждаясь присутствием друг друга и думая каждый о своём. К озеру Караван пришёл без приключений. Помни о реакции араба на незнакомые вещи, помни,щие перестали доставать его своими отварами. Оставив мальчишек заниматься хозяйственными делами, Кары и остальные помнившие повели арабы в храм. Все женщины несли какие-то свёртки и тюки, но когда он предложил им свою помощь, они дружно отказались. Усмехнувшись в ответ, Кары весело добавила: "Не беспокойся за нас, парень. Мы хоть и старухи, но ещё не развалены. Береги силы, их тебе понадобится много". Ответив ей хидним мрачным взглядом, он развернулся и закинув на плечо лук, молча зашагал в сторону храма. К его удивлению, помнищики не взяли с собой ни ковы из девушек. Мысленно пожав плечами, Ара решил просто плыть по течению и, не обращая внимания на быстрые взгляды, которыми туи дела обменивались помнищики, начал следовать указаниям Кары. Дойдя до расщелины в скале, он оглянулся, убедившись, что помнищики идут следом, нырнул в трещину. Едва войдя в храм, Ара почувствовал огромный прилив энергии. После того, как он сумел вернуть сюда воду, это место пришло в равновесие. Теперь здесь сплетались сразу все стихии. Подойдя к трону, Араб осторожно коснулся его рукой и с радостью увидел, как она засветилась. Точно такое же свечение он видел на руке хранителя. Значит, у него всё получилось. Он смог достичь нужного уровня и теперь может говорить со старым монахом на равных. Вошедший следом за ним помнищий охнул, увидев его руку. Быстро обернувшись, он закрыл своё сознание, смущённо спрятал руки за спиной. Быстро подойдя к нему, Кара заглянул ему в глаза и настойчиво попросила: "Сделай так ещё раз". "Зачем?" удивился Раб. "Я хочу это увидеть. Сделай". Не определенно пожав плечами, он положил ладонь на спинку трона и снова вызвал приток энергии. Кожа на руке вспыхнула ярким оранжевым свечением. Кара, как заворожённая, протянула руку, осторожно касаясь этого свечения. Неожиданно над её скрюченными сухими пальцами заплясали крошечные искры. Так, как когда-то это было у самого араба. Глядя на это чудо с неподдельным, каким-то детским восторгом, Кара осторожно поворачивала руку, разглядывая эти искры. Улыбнувшись про себя, араб свил потоки всех четырёх стихий и осторожно направил их на жилище. В ту же секунду искры над её рукой вспыхнули, словно загорелись. Вздрогнув, Кара удивлённо посмотрела на него и, расправив плечи, спросила: "Ты снова выливаешь в меня силы этого места?" Да, соловьке кивнул араб. Научи меня делать это, неожиданно попросила Кара. Это просто, улыбнул Сараб. Просто почувствуй энергию земли, неба, воды и огня. Собере их вместе, сплети их потоки и впитай в себя. Значит, это свет в сани, потоки стихий, робко спросила Кара. Да, только ты добавила к ним поток своего духа. Соединившись вместе, все пять стихий начинают светиться. Внимательно выслушав её пояснения, Кара задумчиво кивнула и, отступив назад, повернулась к стальным помнищам. "Давайте готовить, подруги. У нас ещё много дел", тихо сказала она и первой начала разворачивать принесённый с собой тюг. "А ты просто сядь сюда и постарайся не путаться под ногами, пока мы тут хозяйничать будем", сварливо добавила она, ткнув пальцем в трон.